Глава пятая. Саид и Надя. «Ты не можешь запрещать мне выходить из дома. Мы об этом уже говорили». «А зачем тебе выходить? Все, что нужно, тебе принесут, а работа подождет? «Ты издеваешься?» «Смотрю в неверии на мужа, раскуривающего кальян, и хочется начать кричать». «Я на полном серьезе. Отдохни уже от своей работы. Ты вынашиваешь ребенка, Надь». Ты не делает меня инвалидом, Саид». К тому же я везде и всегда с охраной. Я почти не вижу тебя. Думал, мы хотя бы выходные проведем вместе. Это не моя вина. Ты постоянно работаешь. Как и ты, Саид. Надя. И смотрит на меня так, что сердце сжимается. Я правда по нему скучаю. Даже сейчас, когда он рядом. Хорошо. Я позвоню пациентке и перенесу запись на начало недели. Такой вариант тебя устроит? Устроит. Улыбается негодяй так обольстительно, что коленки подгибаются. Ну как тут не уступить? Ладно, пойду сделаю звонок, заодно принесу Алану. Она уже проснулась. А ты прекращай дымить. Как скажешь, моя любимая жена. Через полчаса наблюдаю, как Саид, большой, грозный, играет с нашей доченькой. Улыбаюсь. Он хороший отец и муж неплохой. Сильно строгий и бдительный, но хороший. Я полюбила того. Алана вовсю хохочет, повизгивает и радуется, прыгая на животе отца. Саиты не так часто бывает дома, особенно в то время, когда малышка не спит. И сейчас она счастлива, как и я. Спустя время решаем выехать на природу, подышать свежим воздухом, устроить пикник. Хаджиев согласен на все, что нам захочется, а потому сдается сразу же, и мы приступаем к сборам. Я настолько привыкла к прислуге, что уже и забыла, каково это — делать что-то для своей семьи. Поэтому корзину с едой, одеяло и детскую переноску собираю сама, хоть и не без помощи няни Аланы. Пока едем до места отдыха, муж держит на руках дочь и свободной рукой поглаживает мой живот. «Уже можно узнать, кто?» «Можно, но я тебе не скажу. Узнаешь после родов». «Невыносимая женщина». Пикник проходит отлично, но я замечаю задумчивость Саида. Он вроде бы рядом, но не с нами. «Что-то случилось?» Спрашиваю его, взяв за руку. «Ты так и не рассказал, как прошла та встреча с другими участниками клана? Зачем вернулся Джамал?» «Встреча прошла нормально. У Джамала здесь бизнес свой, и, скорее всего, за этим и приехал. А кто та девка, с которой он был?» Я пожимаю плечами. «Девушка как девушка». Насколько я поняла, они вместе, но она по этому поводу радости не испытывает. Еще бы, хмыкает Саид. Мне она показалась какой-то испуганной. Это не наше дело. Никаких контактов с Джамалом или его девкой, над Предостерегает меня Саид. Хорошо, соглашаюсь, потому что мне и правда нет никакого дела до Джамала. на горьким опытом не совать нос в чужие дела. А что с кланом? Все в порядке? Ты с тех пор какой-то задумчивый. Саид вздыхает, трёт виски. Пара семей недовольна тем, что я встал руля. И хотят покинуть клан. Вот как. разве это возможно? Скорее, да, чем нет. И кого же они хотят видеть вместо тебя? Марата, моего старшего брата. Он из всей нашей семьи самый адекватный. А Марат что говорит по этому поводу? Пока ничего. Но я знаю, что он не согласится. Пубоку ему этот клан и все, кто в нем находится. У него уже давно другая жизнь. У него семья. У тебя тоже семья? Произношу обиженное. Но что-то я не заметила, чтобы ты ставил интересы нашей семьи выше интересов клана. Саид вздыхает, усаживает разгулявшуюся Алана в переноску. Нет, не начинай, ладно? Ты знаешь, что для меня значишь. Ты знаешь, что для меня значат наши дети. Но и клан я бросить не могу. Я должен бороться за него. А иначе столько лет борьбы и гонки коту под хвост. Пойми меня и поддержи. Я не хочу поддерживать клан. И Саида видеть во главе тоже. Эти люди высасывают из нашей семьи жизнь, и мне это не нравится. Но я хорошая жена, а потому киваю. Хорошо, я могу тебе чем-то помочь? Он откидывается на одеяло, запрокидывает лицо вверх. Можешь, просто будь рядом, не отворачивайся от меня. «Ни за что не отвернусь. Пододвигаюсь к нему, беру его массивную руку и целую внутреннюю сторону ладони. Хе, всегда с тобой и за тебя».